но внутренне я был уже к этому готов. Не думаю, что на лице моем отразился шок, хотя, с другой стороны, Лонарган был детективом и умел читать выражения лиц и мыслей. Однако он только сказал, «Ну да, конечно, Мэтт Скадр вспомнил сразу, как только повесил трубку. Правда, не припоминаю, чтобы мы работали вместе над каким-то делом, но встречались и пару раз даже выходили выпить по рюмке другой». Помните забегаловку на шуридон Донсквер? Нет, не львиная голова, а заведение прямо по соседству. На 55-й? Да, точно. Господи, вот славное было местечко для серьезной выпивки. И вы ходили туда не только для того, чтобы потягивать через соломинку этот гребаный шприц из белого вина и содовой. Да, кстати, что будете пить? Есть виски и виски. Или если кто еще не вылокал... «Эль Балантайс из холодильника?» «Думаю, не сегодня», — ответил я. А потом уточнил, что было не слишком для меня характерно. Я завязал Билл, некоторое время назад вступил в общество анонимных алкоголиков, прошел долгий путь. Вот как? И как давно это случилось? Скоро уже год. «Так, дай-ка я на тебя посмотрю». Он развернулся в кресле. «Выглядишь неплохо». «Выходит, вовремя остановился. Ну, а имбирный эль будешь?» «С удовольствием, если не доставлю хлопот». Он заверил меня, что не доставлю, потом крикнул жене. «Эдна, милая, не принесешь нам пару имбирного эля? Они, наверное, уже охладились, так что льда не надо, и можно прямо из банок, никаких бокалов». Но она все же принесла два высоких бокала с несколькими кубиками льда в каждом. Он поблагодарил ее, а потом, когда она вышла, сказал: "Док дал мне зеленый свет, сказал, можешь пить, если охота, потому как сейчас уже без разницы. Если бы ты пил, составил бы тебе компанию. Правда, последнее время спиртное скверно действует на желудок". Он приподнял бокал к свету. "Ну, вообще-то выглядит как крепко, мало стемновато для виски, а вот за коньяк содовой вполне сойдет". Он отпил глоток. «Нет, имбирный эль, разве не радость и разочарование? Ты, да я вижу, парень деликатный, и спрашивать не станешь. Так я скажу тебе сам, и отправим эту тему на полку. Это цирроз, плюс побочное явление, рак печени. Так что неважно, выпью я или нет, но буду чувствовать себя лучше, если нет. Конец истории». Джек Эллери задумчиво произнес Билл. — Говоришь, его кто-то убил? Сказал бы ты мне это год назад, и я бы ответил. Туда ему и дорога. Но перспективы меняются, особенно когда смотришь на себя вот такого. Последнее время я не часто желаю кому-то смерти. Понимаешь, о чем я? Конечно. Но паршивый был парень, подонок и отродье, иначе не скажешь. Так ты работаешь как частный сыщик? Не совсем поскольку у меня не было лицензии, но близко к этому, и я кивнул. «Стало быть, у тебя есть клиент, человек, которому не все равно, что Джека прихлопнули, и он готов платить, чтобы выяснить, чьих рук это дело?» «Да, один его друг». Он задумался. «Нет, конечно, он был из тех парней, у кого мог быть друг или даже два, хотя обычно такая дружба длится недолго». Но друг, который якобы хочет узнать, кто его убил, и готов платить за это деньги бывшему копу, это уже нечто. Кто он такой? Билл до сих пор оставался очень неплохим детективом. Да просто самый настоящий, натуральный друг, ответил я, и тут же усомнился, что это определение подходит Грегори Стилману. И это не подружка, иначе бы так и сказал. Он заглянул мне прямо в глаза. Из общества анонимных алкоголиков?» Отличная догадка, Билл. «Вот уж никогда бы не подумал, что Джек Эллери был пьяницей!» Хмыкнул он. «То есть он пил, конечно, но кто сейчас не пьет? Ты пил, я пил!» Он осекся и покачал головой. «Так и ты туда же, верно?» «Нет, ты только посмотри на нас сейчас!» «Не могу сказать, что хорошо знал этого сукина сына!» «Мне всего-то и хотелось!» что упечь его за решетку, но дело развалилось, и я сразу потерял к нему интерес. И вы никогда не напивались вместе в баре на 55-й? Он покачал головой. А ты сам-то с ним пил? Знал его еще по Бронксу. но тогда мы оба пили шоколадный коктейль с молоком, а когда встретились вновь, оба стали трезвенником. Так он действительно завязал. Не пил два года перед тем, как его убили. Я рассказал еще немного о смерти Джека, о том, что на теле обнаружены следы избиения, а потом в него выпустили две пули. Потом назвал ему пять имен и объяснил, откуда они взялись. «Заглаживать вину? Так это у вас называется? И всем скопом занимайтесь этим?» — спросил он. «Ну, так рекомендуется». Он снова покачал головой. «Может, оно и к лучшему, что я не пошел этой дорожкой». Список имен, бог ты мой! Я бы не знал, с чего и начать! Глава двенадцатая Когда я уже собрался уходить, Лонорган вызвался проводить меня до крыльца. «Весь этот район был когда-то ирландским», сообщил он, «а теперь сюда переехали латиноамериканцы, в основном из Колумбии и Венесуэлы, еще бог знает откуда». Может, из Эквадора закрыли много старых пабов. Был такой на углу, назывался у хулигана. Теперь там турагентство для новоприбывших. Он пожал плечами. Наверное, они вполне себе ничего, эти новые люди. И не намного хуже нас. Примерно за квартал до входа в метро, я остановился возле одного из недавно открывшихся заведений. Было время ленча и я зашел. Уселся за стойкой бара и заказал кофе с молоком. Молоко они использовали сухое из жестянки. Кофе был сладким и не таким уж и плохим, но мне не понравился, и повторять заказ я не собирался. Снова задумался о Билле Лонергане и понял, что знал его не слишком хорошо, чтобы делать выводы про то, изменило ли этого человека близость смерти. Ведь вся наша беседа по большей части сводилась к Джеку Эллери, но узнать мне удалось совсем немного. Лонергану не было известно ни одного из имен в списке Джека по восьмой ступени. Правда, один человек напомнил ему о ком-то другом, что направил разговор совсем в другое русло. Мы рассказывали друг другу о схватках с преступниками, обсуждали коллег из шестого участка, и я засиделся дольше, чем положено, потому что видел... Как ему не хватает общения? Неподалеку от стойки находился телефон-автомат, и я позвонил Марку Саттенштейну. Нарвался на автоответчик. Напрасно потратил четвертак. Не проблема, в кошельке у меня полно четвертаков. Поезд, на который я сел в Уотсайд, направился к Тайм-сквер, но на станции Гранд-Централ я сделал пересадку на линию Лексингтон. Сошел на 14-й улице и попробовал позвонить из другого автомата, но на сей раз успел повесить трубку до того, как включился автоответчик и сохранил четвертак. Меня все это начинало доставать. Я прошел три квартала к северу, затем еще два к западу и добрался до пятиэтажного здания красного кирпича с металлической пожарной лестницей, закрепленной в центре фасада. Номер Саттенштейна вместе с телефоном я переписал из списка и, войдя в вестибюль, нашел табличку с его именем рядом с кнопкой звонка в квартиру под номером 3А. Я долго жал на кнопку указательным пальцем. Безрезультатно. На каждом этаже находилось по четыре квартиры, и линия А, скорее всего, должна была находиться прямо, а потом налево. Хотя, черт знает. Владельцы домов нумеруют квартиры произвольно, а уж названия своим домам дают самые невообразимые. К примеру, владелец этого строения окрестил его Гулливером, и уж это я знал точно, название было высечено в камне над главным входом. Я вышел на улицу и, стоя на тротуаре, нашел фронтальное окно квартиры 3А. Там горел свет но даже если это была та самая нужная мне квартира, это еще ни о чем не говорило. Я вернулся в вестибюль и позвонил снова, потом сдался и уже было направился к двери, когда вдруг откашлялся и ожил механический голос домофона. Я застыл на месте, и то, что нечленораздельно произносил некто, находившийся в квартире 3А, эхом разносилось по лестнице я не разобрал ни единого слова и я решил ответить соответственно и издал несколько несвязных и непонятных звуков и на лестничной площадке воцарилось долгое молчание а затем как я понял с большой неохотой этот некто все же нажал на кнопку домофона наверное район не слишком изменился на лестничной площадке пахло мышами И вареной капустой Квартира Тря Оказалась именно там, где я и думал Я тихо приблизился к двери Отошел в сторонку Вжался в стену и постучал Нет, я не думал, что он начнет Стрелять через дверь Но с другой стороны И Джек, наверное, тоже не ожидал Получить две пули в голову Затем я услышал шаги Тоже очень тихие И щелчок Это он отодвинул шторку дверного глазка. Глаза Иуды, так их почему-то еще называют, хотя убей и не понимал почему. Предательство? Тридцать серебряников? Я стоял так, что он не мог в меня попасть, и видеть тоже не мог. Затем достал бумажник и извлек из него старую визитку, где было написано, что я, член братского ордена полиции, Естественно, польза от нее, насколько мне известно, заключалась в том, что визитка могла произвести впечатление на офицера дорожной полиции, остановившего тебя за незначительное нарушение. Затем я представился, Мэтью Скадер, и поднес визитку к глазку. «Хотел поговорить с вами о Джеке Эллери». Я убрал бумажник в карман прежде, чем он успел отворить дверь. Он был высок где-то около шести футов, плюс два или три дюйма, широк в плечах, узок в талии и бедрах. Лицо грубое, словно наспех сколоченное, а вот большие карие глаза, в точности как у олененка Бэмби. И казался он не грозным забиякой, а скорее актером, исполняющим эту роль. Он придерживал дверь левой рукой, а правая была плотно перебинтована. Это отчасти объясняло, почему он так долго открывал дверь. Он смотрел на меня с испугом и облегчением одновременно, что вполне соответствовало первым его словам. «А я вас ждал!» «Но как? Почему? Я же не оставлял ему сообщения. Хотел было что-то сказать, но он меня перебил. «Ну, вас или кого-то вроде вас, офицера полиции!» Он ждал, что я на это отвечу но я предпочел промолчать, и тогда он добавил, «С тех пор, как услышал о Джеки, Я глядел его еще раз, посмотрел на лицо, перебинтованную руку, и все понял. Вы тот парень, который его избил. Глава тринадцатая. Не успел он ответить на это как я убрал визитку, которую показывал в глазок. Она свое дело сделала. Я ведь не сказал ему, что являюсь копом, хотя бывали случаи, когда хотелось, чтобы у людей создалось именно такое впечатление. Но мы с ним уже миновали точку, когда я чувствовал себя комфортно, проплывая под синим флагом. Я сообщил, что прежде был офицером полиции, а теперь работаю частным сыщиком что знал Джека Эллери еще с детства, когда мы с ним проживали в Бронксе. «Так что вы не обязаны говорить со мной», — добавил я. «Последнее было бы правдой, будь я хоть самим комиссаром полиции, и сообщать об этом было вполне безопасно, поскольку я видел, что он готов говорить и очень этого хочет. Но сперва он пригласил меня войти и чувствовать себя как дома». Его квартира являла собой предшествующую версию жилища Грега Стилмана на Карниге-Хилл, до того, как все внутренние стены были ободраны до кирпичной кладки, до того, как паркетный пол был отскоблен до бела и приобрел светло-песочный оттенок, до того, как три комнатушки были объединены в одну большую. Вместо этого они остались спаренными, как железнодорожные вагоны. Дверь Вела в крохотную кухню, окно одной жилой комнаты выходило на восточную семнадцатую улицу, окно спальни — на другую. Мебель разномастная, куплена на распродажах или принесена с улицы, но здесь эти несочетающиеся с друг другом предметы не создавали впечатления изысканной эклетики. Он провел меня в гостиную и указал на кресло с матерчатой обивкой. Я как раз собирался выпить чаю. «Не желаете? Или пиво, если, конечно, предпочитаете?» Я ответил, что с удовольствием выпью чая. На стене красовались две афиши, шоу в Уитни. Обоих артистов я тотчас узнал. Марк Ротко и Эдвард Хоппер. Я по очереди изучал их и продолжал прохаживаться по комнате. Но тут он принес чашку чая и поставил передо мной на столик. Сказал, что это эрл Грей. На что я ответил замечательно. А, афиши, сказал он. Принесла сюда женщина, с которой я прожил почти два года, а потом вдруг почему-то решила, что она лесбиянка, прямо как гром среди ясного неба. И ведь далеко не ребенок, моложе меня, но уже хорошо за тридцать. Понимаете, как можно в таком возрасте вдруг решить, что ты лесбиянка, причем ни с того ни с сего. Это происходит сплошь рядом. И с парнями тоже. Думаю, с каждым может случиться все, что угодно, заметил я. Но чаще такие штуки откалывают почему-то женщины. Он задумался, затем пожал плечами. Так вот, она и оставила здесь эти афиши. Я с этим покончила, Марк, сказала она тогда. Если тебе не нужны, можешь выбросить. А зачем выбрасывать? Смотрятся нормально, я к ним привык. Как вам чай? — Замечательный. Когда-нибудь ломали руку. Вдруг, получается, сложно делать самые простые вещи. Даже шнурки еще не научился завязывать. Слава богу, хоть мокасины и домашние тапочки придумали. — где это случилось, Марк? — Да прямо здесь. Он позвонил мне по телефону. Сказал, хочет сообщить что-то важное. Мол, нельзя ли ему зайти? Я пробовал заставить его сказать мне все по телефону потому как парень был из прошлой жизни, понимаете? И я вообще даже толком его не помнил, или что мы дружили. И потому решил, пусть уж лучше скажет, что хотел по телефону, и на том конец. Но нет, он, видите ли, жаждал переговорить лично. Я сказал, что занят, а он ответил, ладно, сам выбирай время, когда тебе удобно. Лично его любое время устроит. И я уже хотел послать его куда подальше». «Оставь меня в покое, слышать ничего не хочу». Ну, примерно, такими вот словами. Но вместо этого разрешили ему прийти, верно? Я вдруг подумал, избавиться от этого типа труднее, чем от летней простуды. Уж лучше увидеться с ним ненадолго и покончить с этим. А когда положил трубку, стал думать, да, когда-то мы с ним были друзьями, и лишь потому, что живу я теперь совсем другой жизнью где нет места людям, подобным высокому низкому Джеку. Это еще не означает, что стоит обращаться с ним так невежливо. Высокий низкий Джек. Ну и он приходит. Я сразу замечаю, он стал каким-то другим, словно свет в глазах появился. Я даже немного занервничал. Но ведь прошло много лет, понимаете? Входи, рад тебя видеть, снимай пальто, выпей пивка. Конечно, он сразу отказался от пива. «Вам об этом известно?» «Да», — он бросил пить, — ответил я. «Сказал, что был алкоголиком, во что я охотно верю, а ведь прежде молчал на эту тему. Да все мы тогда пили в молодости. Были веселыми ребятами, тусовались день и ночь, попадали в передряги. Черт побери, ты вырастаешь, и все меняется!» Он умолк на секунду. «Или ты сам меняешься, или нет, по-всякому бывает!» — Ну ладно, не хочешь пива, — говорю я, — тогда, может, по чашке чая. Но он ничего не хотел, желал только перейти прямо к делу, исправить кое-что, хотя выразился по-другому. Загладить вину, исправить ошибки молодости, вот именно, поправить. Не думаю, что слышал прежде это слово вне контекста. Знаешь ли, разве что поправки Конституции? И что надо исправлять? Вам известно, что натворил? И вообще, о чем шла речь? «Речь шла о каком-то ограблении», — ответил я, — «будто бы он продал что-то вам, а потом выкрал. Во всяком случае, я понял именно так».